Глава шестая. Ночь. Темнело. Половина красного диска солнца уже спряталась за горизонтом. Капитан летучего голландца обходил палубу своего корабля, зажигая на рейх фонари. Крюгер шел рядом, внимательно глядя себе под ноги. Кстати, забыл спросить, сказал капитан, видя, что солнце через минуту другую исчезнет за линией океана. У вас «Крепкие нервы?» Фредди криво усмехнулся. «Думаю, да». «Отлично! В таком случае вы спокойно отнесетесь к тому, что сейчас произойдет». «А что такое?» Голландец загадочно улыбнулся, бросив взгляд в сторону только что скрывшегося за горизонтом светила. Последний прощальный луч скользнул сквозь темнеющие облака по небосклону. И наступила ночь. Воздух постепенно наполнился какими-то странными звуками. Отовсюду стали раздаваться непонятные постукивания, шорохи, бульканье. — Что это? — спросил Фредди, в недоумении оглядываясь. Капитан приложил палец к кубам, а потом показал на матроса, который сидел, привалившись спиной к мачте. Прямо у них на глазах... В тусклом свете раскачивающихся на ветру фонарей череп скелета вдруг стал обрастать мясом. Одежда на нем зашевелилась, наполняясь плотью. На какой-то миг лицо матроса оставалось обнажено, являя собой страшную кровавую маску, но затем на ней проступила смуглая кожа. От толба до шеи лицо матроса было покрыто сетью глубоких морщин. Кожа казалась обветренной и сухой. Таковы же были и запястья, покоившихся на поясе рук. По телу старика пробежала легкая дрожь, и в следующее мгновение он стал молодеть, словно годы его пошли вспять. Когда матрос, наконец, сделал первый вздох и открыл глаза, это был уже молодой человек приятной внешности, светловолосый, крепкий. Он поймал взгляд голландца и оскалил зубы в усмешке. — Доброй ночи, капитан! «Доброй ночи, Хэнк!» — ответил тот. Крюгер огляделся и увидел, что точно такое же превращение происходит со всеми находящимися на палубе скелетами. Кости обретали свою плоть. Наступившая ночь, овивая летучий голландец своими черными крылами, возвращала к жизни бренные останки матросов. «Воскрешение из мертвых!» — с мрачной торжественностью произнес голландец, следя за тем как его команда пробуждается от могильного сна. Через пару минут уже ничто не напоминало о тишине, что еще недавно царило здесь, окутывая, словно саваном, это плавучее кладбище. Корабль-призрак ожил. Стали слышны голоса, ругань, смех. Матросы выкатили на палубы несколько винных бочек, наполнили кружки, захмелев, стали горланить песни. Голландец с Крюгером не спеша переходили от одной группы матросов к другой, перекидывая с ними фразами. Раскрасневшиеся матросы поднимали кружки во славу своего капитана и посмеивались за его спиной на его неуклюжим спутником, который неловко передвигался по качающейся палубе в своих тяжелых ботинках. В адрес Крюгера сыпались язвительные шутки. Один из матросов запустил ему в спину бутылкой и, когда Фредди обернулся, сказал: «Эй, приятель! Позволь приделать к твоей шляпе остов от селедки! Ты бы стал похож на знатного вельможу!» И бросил ему в лицо рыбью голову. Его приятели дружно загоготали. Лицо Клюгера перекосилось от гнева. Пальцы, ножи, перчатки угрожающе зашевелились. Он направился к матросам, чтобы проучить наглецов, посмевших над ним надсмехаться. Капитан в этот момент был увлечен беседой с Коком, которому доказывал преимущество копченой рыбы над вяленой и потому не обратил внимания на возникшую ссору. И лишь когда хохот за его спиной усилился до громового, он с удивлением оглянулся. Растолкав толпу матросов, сгрудившихся вокруг бочки с ромом, он увидел торчащие из нее ноги. Побросившимся в глаза оляповым ботинком, голландец сразу опознал их владельца. «Вытащите его!» — сказал он. — Мой гость и без того сегодня пил весь вечер. Слова капитана вызвали новый всплеск смеха. Двое матросов хотели было схватить Крюгера за ноги, чтобы извлечь его из бочки. Но оттуда вдруг повалил густой и едкий пар. Матросы отпрянули. На поверхность неожиданно выскочило змееподобное чудовище с человеческой головой и в шляпе. Его глаза были налиты кровью и горели жаждой мести. Огромный змей с лицом Фредди Крюгера вглядывался в окружающих его матросов, подбирая себе жертву. — Все-таки он слишком много выпил, — заметил голландец, невозмутимо посасывая трубку. Матросы ответили взрывом хохота, первоначальный испуг мигом улетучился. Теперь они откровенно потешались над Крюгером. У Фредди, отохвативший его досады, с головы свалилась шляпа и упала в ром. Он, естественно, захотел ее поднять, но внезапно обнаружил, что не в состоянии это сделать по причине отсутствия рук. Шляпа описывала вокруг него медленные круги, дразня его своей близостью и недоступностью. Без шляпы на голове Фредди Крюгер всегда чувствовал себя чуждым самому себе, просто каким-то брошенным сиротой. Он уже не реагировал. На дутловатой физиономии беснующихся перед ним матросов, с головой окунувшись в глубь бочки, он выскочил затем в том месте, где, по его предположению, должна была проплывать его шляпа. Но промахнулся. Разгадав его намерение, матросы совсем уж покатились со смеху. Один из них заорал. «Ставлю два Гульдена против одного, что он попадет головой в шляпу не раньше, чем седьмого раза!» Матросы азартно заспорили. Ставки росли. Все хором считали количество выныриваний змея, а Крюгер, как назло, раз за разом промахивался. «Ставлю на чертову дюжину!» громко объявил капитан летучего голландца, и когда Крюгер появился на поверхности в тринадцатый раз, поймал его шляпу и надел ему на голову. Вновь обретя свой любимый головной убор, Крюгер успокоился. На его измученном лице даже примелькнуло некое подобие улыбки. Пар над бочкой на какое-то мгновение потемнел, змеобразное чудовище исчезло в этой густой пелене, а когда муть развеялась, то все увидели Крюгера, стоящим по пояс в бочке в своем обычном обличии. «Помогите ему выбраться!» — приказал голландец. Два дюжих матроса подхватили Фредди под руки и перенесли на палубу. Под Крюгером стала растекаться ароматная лужица. Брюки и свитер были мокрыми насквозь ромом Роман-то от него разит! — ехидно произнес кто-то, втянув носом в воздух. Все засмеялись. Крюгеру надоело корчить из себя оскорбленную невинность, и он тоже криво улыбнулся. — А я ваш плащ утопил! — сказал он капитану. — Пустяки! Высушим! — добродушно отозвался тот, нежно поглаживая свою бородку. Всю ночь на борту корабля продолжалась пьянка песнями, плясками и повальными драками. После полуночи буйство матросов усилилось. К утру кто-то был зарезан в поножовщине, кому-то свернули шею, кого-то удавили канатом. Но никто не оплакивал трупы погибших, и капитан смотрел на это сквозь пальцы, потому что с восходом солнца все члены его команды должны были в одно мгновение обратиться в оскалившиеся скелеты, чтобы на следующую ночь все повторилось заново. Всю ночь Фредди Крюгер бродил с капитаном по палубе. Взгляд его жадно скользил по изуродованным трупам и кровоточащим телам. Ему вдруг захотелось поучаствовать в этих кровавых драках и тоже кого-нибудь зарезать, проверив в деле свою новую перчатку. Но он был здесь все-таки в гостях и чувствовал из-за этого некоторую скованность. Тем более потрошить пышащих здоровьем подвыпивших мужчин было совсем не так упоительно нежели бледных юношей и изнеженных девушек. Эта мысль несколько остудила, охватившая Крюгер волнение. — А у вас тут весело, — скорчив гримасу, сказал Фредди Голландс. Капитан ничего не ответил. Он стоял, сложив руки на груди и задумчиво смотрел на рассыпанные по небу звезды.